На обратном пути зашел в банк, оформил счет на той стороне. Связался по телефону с матросом Ложкиным, вызвал его в промзону. «Часы как раз показывали 12.30, когда я подошел к ресторации «Охотничий домик». Спросил у бородатого стрельца при входе, на месте ли хозяин. Тот ответил, что да, но собирался куда-то ехать на разъездной газели. «Скорее всего, Марат собирался ехать к нам на базу», – подумал я и оказался прав. Кабатчик с радостью согласился меня подбросить, потому что самому колесить по промзоне, выискивая, где там склад номер 23, не очень-то и хотелось. По дороге мы с ним много разговаривали, я рассказал, чем будет заниматься агрокомплекс в Сиротинске. Марат чрезвычайно заинтересовался моим рассказом, сообщив, что этот мир давно ждет крупного производителя местной сельхозпродукции. «Да что там мир?» Лично Марат и сеть его ресторанов ждут, когда уже можно будет перейти на местную продукцию, ибо ввоз продуктов из старого мира с каждым днем все дороже и дороже обходится. Прибыв на место, мы как раз успели вовремя. Братья Черновы успели разложить свой товар во всей красе. Рога отдельно шкуры, отдельно мешки с корнем женьшеня скромно стоят в уголке. «Берни Деузен! – что-то на татарском восхищенно пробормотал Марат. «Неплохие экземпляры! Сами добывали!» «А как же!» Явно довольный похвалой похвастал Роман. «Все, сами. Кто же еще?» «А тигра, как били?» спросил кабачик, разглядывая переливающуюся полосатую шкуру. «В капкан попался, я его по башке дубины оглушил, а потом шомполом в ухо, чтобы шкуру не попортить», показал Роман на едва заметный след от капкана на правой передней лапе шкуры. «Но тигра не продаем, командир не разрешает», кивнув на меня, ответил охотник. «А почему шкуру не продаете?» удивился Марат, повернувшись ко мне. «Себе хотите оставить?» «Нет», — отмахнулся я. его в презент приготовили. Кстати, забыл совершенно. Нам бы с вами надо как-то договориться об аренде вашего нового зала. Банкет на сто персон а фуршет. Ну, чтобы все помпезно было и красиво». «А, так от вас главмент на банкет раскрутил», — догадался Марат. «Типа того», — подтвердил я. «Ну тогда тем более продайте мне эту шкуру, а я вам свою отдам, вы ее у подарите». Он все равно разницы не поймет. Из него специалист по шкурам, как из меня, балерина Большого театра. В принципе, я не против. Мне лишь бы все довольны остались. Отлично. Итак, господа охотники, сколько вы хотите за всю партию, с учетом того, что я буду вашим постоянным и единственным покупателем в Сосновске? «Три миллиона», – встрял я, видя, что Рома мнется, не зная, какую сумму озвучить. «Согласен», – тут же согласился Марат. «Поможете загрузить все это в машину?» «Неужели я продешевил?» С тревогой подумал я, но, видя, как ошарашенно округлились глаза братьев Черновых, понял, что они рассчитывали намного меньше сторговать. Братья с норовиста упаковали шкуры обратно в мешки, погрузили все это в стальной кузов машины, последними аккуратно поставили ветвистые рога гигантского оленя. «Командир, огромное тебе спасибо!» Жарко выдохнул мне в лицо Чернов-старший – «Вот твоя доля!» — Роман протянул мне стопку банкнот. «Здесь полмиллиона. Нормально?» «Не надо!» — отодвинул я руку Черного назад. «Обойдусь, тем более, что вы мне сегодня ночью еще нужны. Оставьте деньги себе, типа плата за ночную работу. Да мы бы и так тебе помогли, без денег, немного обидевшись, пробасил Роман. «Чего ты? Бери! Я же от чистого сердца!» Ты вон как лихо цену заломил, нам бы и одного миллиона за все выше бровей было бы. А ты вон сразу как ценник поднял, восхищенно повторил охотник. «Что-то мне подсказывает, что мы с вами, братцы, продешевили», — глубокомысленно заявил я. «Ладно, как только разберемся с нашими беглецами, надо будет наведаться к Марату в гости и составить закупочный прайс на каждый вид шкуры или рогов. Думаю, так будет правильнее. Да и вам будет легче работать». «Как скажешь», — тут же согласился Роман, не убирая руку с деньгами. «Убери деньги», — я сказал, — «это все ваше». «Хочешь, можешь мне в знак благодарности пару ящиков вашей домашней тушенки подогнать», — твердо приказал я. «И вообще, нам надо немного потренироваться». «Да не вопрос. Я тебя, командир, год тушенкой и салом кормить буду, еще и самогоном поить», — пообещал Чернов-старший. Потом мы принялись за тренировки, разобрали гидрики, несколько раз надели и сняли их, Немного постреляли из бесшумных пистолетов, потом надули и сдули лодку. После всего этого я приказал братьям готовиться к ночному выезду на двух машинах, их Камазе и Уазе, а потом спать и отдыхать. Сам отправился на вторую базу, как только выехал за ворота, на встречу мне попался Ложкин. Подобрал его, и дальше мы поехали вместе». На складе я застал вдребезги пьяного Тимура, который с помощью плоскогубцев и отвертки пытался сломать навесной замок на одном из контейнеров. Недолго думая, выдал ему порцию пенделей, вытолков за шесть территории склада. Показал Ложкину территорию, выдал ему оружие, пистолет ТТ, свою помпу МР-133, патронтаж, набитый патронами, несколько запасных магазинов к пистолету. Сам занял комнату на втором этаже административной двухэтажки и, закутавшись в спальник... Завалился спать. Ложкин должен был охранять склад, пока мы будем выслеживать гортье с ковбоем. Норское озеро длинный и узкий, вытянутый в форме полумесяца водоем, зажатый между двух сопок. Одна сопка высокая и поросшая темными соснами, вторая сопка более пологая, с хорошим песочным пляжем и застроенным коттеджами берегом. Я, братья Черновы, Сурков и его коллега Валентин расположились среди сосен на втором, более высоком берегу озера. В мощную оптику бинокля коттеджный поселок был как на ладони. Трехэтажные домики, все как под копирку, сделанные по одному проекту таунхаусов. Первый этаж – гараж и ангар для лодки, второй – жилые комнаты, третий этаж – витринные стекла во всю высоту». Перед каждым домиком небольшой деревянный двухуровневый причал с местом для швартовки лодки и небольшой беседкой на самом краю мостика. Рядом с домиком участок, поросший газонной травой, переходящий в микроскопический пляж. Между собой участки домовладения были разделены сетчатыми заборами и живыми изгородями. Рядом с пристанью торчала небольшая будка. Скорее всего, в ней тарахтел переносной генератор, который и обеспечивал жильцов электричеством. «Так какой, — говоришь, — его участок, — еще раз для проформы спросил я, и так понимаю, в каком домике захавался француз и ковбой. Черный Форд F-150 стоял на зеленой лужайке рядом с домиком, над которым на флагштоке болталась разноцветная тряпка. Интересно, почему американский пикап на улице, а не в гараже? Может, потому что гараж занят? Вполне возможно». Говорю, вон тот домик с импортным внедорожником, пикапом и разноцветным флагом, с символами радуги, еще раз пояснил Сурков. Между прочим, радуга это символ гей меньшинств. Ну, вам, ментам виднее, что там за флаги у Идарасов», — пошутил я. Ща в морду дам, товарищ адмирал, пригрозил лейтенант. Не дашь, нас больше, мы сильнее, отмахнулся я. Так что вы с нами остаетесь или обратно поедете? Обратно поедем, нам никак нельзя спалиться, как бы извиняясь, пояснил Сурков. Если бы не строгий наказ начальства, то я бы обязательно с вами пошел. Уж слишком много бед натворили эти мрази. Ладно, сами справимся. Если что, можно хоть на вашу помощь рассчитывать? Нет, нельзя. Вы здесь сами по себе, и в случае вашего провала лучше в Сосновск не возвращайтесь. Вас тут же пристрелят в завоз крупной партии наркотиков. Расставил все точки над и лейтенант. Но зато завтра сможете забрать ваши четыре контейнера, что перекупы успели вывести с вашей базы. Мы их нашли и готовы вам вернуть. И, кстати, я сегодня всю ночь дежурю на Северном КПП. И на том спасибо, кивнул я. Ладно, парни, давайте прощаться не будем, а вы завтра свидимся и посидим где-нибудь за кружечкой пенного. Валентин и Сурков пожали нам руки и пошагали вверх по склону холма. Мы с братьями Черновыми остались одни. «Чего скажешь?» – спросил его у Романа, передавая ему свой бинокль. «Как лучше подобраться к нужному домику?» «Ночью дождь пойдет, вздохнув воздух, задумчиво произнес браконьер. Значит, рыбаков, скорее всего, не будет. Выйдем часиков в три ночи. Вон там, пересечем озеро, великан указал на самую узкую часть водоема. Потом пойдем вдоль их берега, нас прикроют камыши. А как обогнем мысок, то там всего сотни метров, и мы возле нужного дома. Лодку спрячем под мазком. Собак вроде в доме нет, по крайней мере, будки не видно, значит, брехать будет некому». «В дом проникнем через гараж или лучше через дверь третьего этажа». «Согласен, так и сделаем. Давайте перегоним наш автотранспорт поближе и будем готовиться. Я останусь здесь наблюдать, а вы выполняйте приказ». Черновы подхватили свои винтовки и пошли наверх. Примерно через час они вернулись, сообщив, что все готово. Машины подогнали ближе, лодку накачали». Приказал им обустроить место спуска лодки и ждать меня там, а сам продолжил наблюдение за интересующим меня домиком. Никаких признаков жизни, за исключением легкого дыма из спичной трубы вражины, не выказывали. Прячутся уроды. То, что в доме нет никакой активности, это хороший признак, значит внутри минимальное количество жильцов, иначе обязательно выказали бы свое присутствие. Выходили бы курить наружу или просто так подышать свежим воздухом, да и транспортных средств было бы больше. Ближе к ночи, когда часы показывали 23.20, я отужинал бутербродом с салом и крепким чаем из термоса. В панорамных окнах третьего этажа загорелся свет, но из-за плотных штор, что происходит внутри, было не разобрать. Минут через сорок свет погас. Я примерно прикинул План проникновения в дом. Лучше всего было забраться через третий этаж, окна здоровенные, от пола до потолка, раздвижные их, вскрыть что два пальца об асфальт. Честно говоря, то, что я задумал провернуть этой ночью, было совершеннейшей авантюрой. Лезть без предварительной разведки, в неизвестный поселок, в какой-то непонятный домик, чей план неизвестен, это сущее безумие. Для такого дела нас должно было быть не трое, а минимум десять. Четыре человека, два снайпера, наблюдатель и корректировщик остались бы на этом берегу, а на захват пошли бы две боевые тройки на двух катерах. Вот при такой раскладе еще можно было бы рассчитывать на лихой кавалерийский наскок. Все мое военное нутро громко кричало «Ты че творишь, придурок?» А с другой стороны, боженька любит дураков, может, и сегодня нам поможет... В 2.30 мы с братьями Черновыми загрузились в большую шестиместную лодку, я впереди, сзади Серега, Румпеле Роман. На голове у меня был нацеплен ПНВ, специальный в специальной кобуре, закрепленной на груди, болтался ПБ, на всякий случай с собой мы взяли и обычное оружие, мой АК-105 и Черновский РПК. Мелкий и противный дождик моросил и портил настроение. Озеро пересекли быстро, лодка двигалась споро и ходка. Шума электромотор практически не издавал, лишь едва слышно шелестел и приглушенно жужжал. Потом пошли вдоль берега, по самой кромке камышей. Здесь надо было держать ухо востро, а то можно было нарваться на топляк или корягу. Но ничего, прошли без всяких происшествий. Быстро и тихо. Выскочили из-за мыска, Роман отрубил мотор, и лодка по инерции заскользила вперед к нужному нам домику. Нос и лодка мягко ткнулся в песчаный берег, я спрыгнул за борт и, ухватившись за веревку, подтащил ее вперед. Лодку упрятали под мосток, Серега остался в тени навеса. Роман подставил руки для упора, я вскочил на них и взмыл вверх. Есть! Второй этаж! Осторожно прокрался по настилу, подошел к лестнице, ведущей на балкончик третьего этажа. В одной руке ПБ, во второй тепловизор ПНВ оставил Сереге. В экране тепловизора хорошо было видно, что за витринным стеклом есть что-то теплое и живое. Просунул нож между створкой и рамой, надавил, что есть сил, что-то противно хрустнуло, и алюминиевая дверь откатилась в сторону. «Хрясь!» — пнул ногой метнувшееся ко мне тело. Удар пришелся куда-то в район груди, тело откатилось назад, но тут же сгруппировалось и вновь метнулось ко мне. Клацк! «Клац!» – ПБ выплюнул несколько пуль под ноги бросившегося ко мне врага. «Стоять, сука, а то свинцом нашпигую, как булку изюмом!» – сквозь зубы прошипел я. Тело опасливо замерло, а потом дернулось в сторону ведущей вниз лестницы. «Куда?» – рыкнул я прыжком, нагнав жертву, сбил ее с ног. «Бум!» – мощный удар в голову отправил тело в нокаут. Заломил руки за спину и стянул их загодя приготовленной пластиковой стяжкой. В рот запихнул какой-то носок, валявшийся на полу. «Ну, что там?» – раздался сзади тихий шепот Сереги. «Держи этого, а я вниз», – ответил я. Осторожно ступая по лестнице, принялся спускаться вниз, пистолет в одной руке, тепловизор, который до этого болтался на шнурке, на запястье, вновь на своем рабочем месте. Все-таки тепловизор – вещь хорошая и нужная. В небольшом экране хорошо было видно, что кто-то живой и теплый заныкался за шкафом. Нет, сквозь стенки шкафа тепловизор не видит. ИК излучение дерева не пропускает. Просто тот, кто захавался за шкафом, выставил наружу часть ноги и бедра, которые замечательно подсвечивались тепловизором. Щелк, щелк, щелк. ПБ выпустил три пули поверх головы прячущегося тела. Лапы в гору и вылез из шкафа. Строго приказал я. «Быстро!» «Не убивайте!» — законючил мужик в ночнушке и чепчики, вылезая из-за шкафа. «На колени! Руки за голову!» — приказал я. Мужик тут же выполнил приказ. Я обошел его со спины, сбил на пол, заломил руки, стянул их стяжкой, запихал в рот чепчик, зафиксировал ноги и оставил лежать на полу. «Тащи своего вниз и сторожи обоих!» — приказал я Сереге. «Я вниз!» Осторожно спустился вниз, осмотрел гараж и ангар для лодки. Живых здесь не было». Открыл дверь и впустил внутрь Романа. Тот вошел внутрь, но далеко от входа уходить не стал, остался караулить. Я глядел гараж, внутри стоял близнец американского пикапа, такой же F-150. В кузове, прикрытом сверху крышкой, стояли ящики с оружием. Три ящика с АК-105, столько же с АК-74М и две большие длинные картонные коробки, в которых лежали мурки, гладкоствольные помповые ружья МР-155 с удлиненными магазинами. Знакомый ассортимент, прям как у банды Бугра. Здесь же были и ящики с патронами, пять ящиков с обычной пятеркой и пластиковый бокс, набитый пулевыми патронами 12 калибра. Возле кабины стояли два ящика с РПГ-26 и один с РПОМ. «Нехило так псы прибарахлились. Куда им столько?» Та часть первого этажа, которая была отведена под стоянку лодки, пустовала. Ничего ценного, кроме двух бочек с бензином и верстака, заваленного инструментом, здесь не было. Вернулся на второй этаж, огляделся, Серега уже стащил Юлиана с третьего этажа и сейчас примащивал его на стул, но ковбой брыкался и сопротивлялся. Вяло пнул его ногой в промежности, когда тот скрючился на полу вместе с Черновым-младшим, подхватил его под руки, усадил на стул и крепко примотал к спинке. Ноги зафиксировал, стопив их с ножками стула несколькими витками скотча. На голову ковбоя нацепили загодя заготовленный мешок. Ту же процедуру провернули и с французом, хоть он и не сопротивлялся и вел себя пассивно, но по яйцам ему все равно зарядили. Так, для проформы. «Отправил Серегу шерстить дома, а сам залез под кровать». «Ага, есть под кроватью. Стояли две небольшие сумки, одна для боулинга, вторая — небольшой кожаный саквояж». «Ёпта, все-таки эти заднеприводные эстеты нет, чтобы запихнуть накраденное бабло в обычные спортивные сумки или, к примеру, в полиэтиленовый пакет. Им надо, чтобы все красиво и необычно. Кожаный саквояж и сумарь для шаров». Вытащил сумки наружу, сумка для боулинга из рыжей кожи с блестящим украшенным стразами золотым брелоком на бегунке молнии. Внутри лежали аккуратные стопки денег, перетянутые резинками. Стопок было много, разного номинала и страны происхождения. Помимо рублей здесь были еще доллары и евро, а также пластиковые прозрачные боксы с серебряными юбилейными монетами внутри. «Ничего себе! Да они еще и нумизматы!» Вторая сумка Черный саквояж из крокодиловой лаковой кожи содержала примерно такой же ассортимент и количество денег. Но здесь помимо пачек с деньгами и боксов с монетами были еще два пластиковых желтых яйца от киндер сюрприза. Внутри киндеров уже знакомые мутноватые камешки разного размера. Итак, господа папуасы, у вас два варианта. Первый Вы честно отвечаете на все мои вопросы, и я ухожу, оставив вам черный саквояж. Второй вариант. Вы строите из себя комсомолог целок стойко закусив губы в кровь, терпите побои и пытки, а потом все равно рассказываете всю правду матку. Но тогда я уйду с обеими сумками. Строгим голосом, не терпящим возражения, обозначил я условия нашего дальнейшего разговора. Вопрос первый. Кто убил Шахова? Я залез под мешок и вытащил изо рта француза кляп. Это не я, это Юлиан. Тут же скороговорка выплюнул Гортье. Это он убил Шахова. Но я был против, понимаете? Против. Но Юлиана иногда накатывает, и он впадает в бешенство, ничего не соображает. Это у него все из-за тюрьмы, понимаете? Гортье трещал безумолку. Казалось, что ему надо не просто выговориться, но и очистить и излить душу. Я даже вопросы не успевал задавать, француз сдавал все и всех. Если коротко, то все дело было в той местности, где должен был в будущем расположиться Сиротинск. Когда проводили рекогноцировку местности и проектно-изыскательные работы с изъятием проб, грунта и воды, то выяснилось, что здесь находятся не только богатые залежи золота и платины, но и близкое залегание к поверхности нефтеносных и газоносных пластов. Поскольку вся информация шла через француза, то он немножечко подправил доклад, и Корц совершенно об этом не знал. Именно из-за этих полезных ископаемых ковбой и французы планировали сорвать работы по строительству Сиротинск, в итоге совершив налет на стройку, уничтожив его население. Поскольку вдвоем это провернуть у них не хватало сил, ни ресурсов, ковбой привлек к этому делу одного мутного типа из Новой Москвы, некоего... Сухого Степана Игореча, которого знали под кличками СС и Сотник. Именно он был владельцем охранного агентства Сотника, а в старом мире крутился то ли в правоохранительных, то ли в криминальных кругах. Гартия точно этого не знал. Француз еще и про себя много чего интересного рассказал, выдав все схемы, с помощью которых он выводил деньги со счетов торгпредства. Пока Гортье изливал свою поганую душонку, Серега успел поверхностно обыскать дом, найдя несколько пистолетов и револьверов импортного производства, которые были припрятаны на третьем этаже. Похоже, Боженька все-таки охранял такого дурака, как я, иначе никак не объяснить, почему ковбой вместо того, чтобы выстрелить в меня, бросился с кулаками. Кроме пистолетов, Серега нашел еще пластиковую полторашку, наполовину набитую мелкой серой стружкой. — Это чего? — спросил я, сунув под нос Гортье бутылку. — Серебро, — промолчал француз, слеп щуря глаза, когда стянул с него мешок. — Для чего оно вам? — спросил я. Бутылку Серега нашел на третьем этаже, рядом с прозрачной перегородкой. Серега сообщил, что перед перегородкой весь пол был усыпан этой стружкой. — От нечистой силы, — еле слышно пробормотал Гортье. — Ясно. Похоже, эти двое совсем из ума выжили. Хотя я ведь и сам могу что-то из жизни нечистой силы рассказать. Ладно. Скоро уже расцветет, пора бы и заканчивать этот балаган. Приказал парням грузить все ценное в лодку, но только без фанатизма, чтобы мы не утонули по пути назад. Взял из кухонного набора нож, разрядил свой ПБ, ну а дальше сделал несколько совершенно неразумных для стороннего наблюдателя вещей. Освободил. обоих пленников». «Держи», — сунул я в руки Гортье свой ПБ. «Зачем?» — испуганно спросил француз, убрав руки за спину. «Взял в руки пистолет», — строго прорычал я. «Быстро!» Гортье взял в руки пистолет и испуганно посмотрел вначале на меня, а потом на ковбоя. Юлиан, надо отдать ему должное, сурово смотрел из-под лобья, понимая, что может произойти дальше. «Стреляй в него». — приказал я французу, мотнув стволом 105-го в сторону ковбоя. — Двоих я не отпущу. А на тебе крови нет, да и компромат мне на тебя нужен. Иначе дальнейшее сотрудничество у нас с тобой не заладится. Только не вздумай шалить, я тебя подстрелю, но не насмерть. И будешь ты всю дальнейшую жизнь хромать, или из брюха трубочка на сторону торчать будет, сцеживая слизь. — Стреляй! — неожиданно громко рявкнул я. Клац, клац. Сухо щелкнул бойком П.Б. в руках гортье. Француз недоуменно посмотрел на пистолет в своих руках, не понимая, почему он молчит. «Да потому что патронов в нем нет», — с издевкой подумал я, приготовившись к дальнейшему развитию событий. «То, что произошло дальше, совершенно укладывалось в картину придуманного мной сценария». Ковбой низко пригнул голову и бросился на француза с кулаками. «Падла, падла, ты же убить меня хотел!» Сбив Гортье с ног, Юлиан навалился на француза сверху и принялся месить того кулаками. На меня он совершенно не обращал внимания, но точно псих конченный. На крики в комнату забежали Черновы, но я жестом отправил их обратно. Ковбой навалился на Гортье и, ухватив того за горло, принялся отчаянно душить. Француз скреб пальцами по доскам пола, пытаясь найти хоть какое-то оружие для самообороны – Подойдя ближе, я вложил в его пальцы столовый нож. Хек. Длинный широкий шеф-нож легко вошел в правую бочину ковбоя, скорее всего, пробив при этом печень. Кровища хлынула из широкой раны мощным потоком, заливая пол и гортье. Юлиан дернулся, засучил ногами и, обмякнув, упал на бок. Голову ему отрежь, голосом, не требующим возражения, приказал я. «Живо!» «Зачем?» — испуганно таращи глаза, проблел Гортье. «Режь башку!» — рыкнул я, «иначе я сейчас твою отрежу!» Гортье шарахнулся от меня неумело, схватил ковбоя за волосы и принялся пилить ножом шею своего мертвого любовника. Получалось у него плохо. Кровь лилась ручьем, рукоять ножа быстро намокла от крови и стала скользкой, и клинок несколько раз выскальзывал из пальцев француза, падая на пол. «Быстрее!» подогнал я француза. «Быстрее!» Ожог на моей груди неожиданно начал пульсировать, предвещая неприятности. «Как там?» — спросил я у младшего черного, высунувшись в коридор. «Нормально, автоматы погрузили, сейчас патроны, гранатометы и ружья загрузим. Отставить!» — приказал я. «Нельзя лодку перегружать. Забери эти две сумки, спускайте лодку и ждите меня». Но попытался что-то сказать против Серега. «Никаких «но!» — одернул его я. «Выполнять! Что-то предчувствие у меня нехорошее. Вернувшись в комнату, я взял со стола бутылку виски, наполнил из нее высокий фужер до краев. «Пей!» — сунув стакан в руки Гортье, приказал я. «Пей!» Француз отбросил окровавленный нож в сторону и, схватив стакан трясущимися руками, жадно выхлебал его содержимое в несколько глотков. «Еще пей!» — приказал я, протягивая Гортье полную бутылку водки «Абсолют». «Пей все, иначе с ума сойдешь!» Гортье ухватил бутылку обеими руками, прильнул горлышко и высосал больше половины. Потом поперхнулся, пьяный, икнул и упал в обморок. Отрубился, гаденыш. Голову, кстати, гордея так и не отрезал. Не смог перерезать шейные позвонки, обрезав мясо со всех сторон. Мерзость какая. Брезгливо поморщился я. Ожог на груди пульсировался больше и больше. Пора валить отсюда. Предчувствие накатывающей катастрофы ясно ощущалось каждой клеточкой кожи. Отвинтив на газовой плите все четыре конфорки, я быстрым шагом вышел прочь. прихватив с собой пластиковую полторашку с серебряной стружкой внутри. Выскочив из домика, плотно запер за собой дверь и скоро пошел к лодке, которая уже качалась на небольшой волне. Небо затянуло низкими свинцовыми тучами. Где-то там в небесах утробно и как-то кровожадно урчал гром. Надвинув на глаза окуляр ПНВ, я огляделся вокруг и обомлел. Потом поднял окуляр прибор ночного видения наверх и осмотрелся обычным зрением. «Ничего нет», — надвинул Пенва на глаза, — «нет, не показалось». Высоко в чернеющем небе над домиком ковбоя кружили рваные черные птичьи тени. Зловещие тени, явно не имеющие ничего общего с миром живых теплолюбивых организмов. Тени увеличивались в размерах, медленно опускаясь вниз — мне показалось, или я расслышал зловещее птичье клокотанье, или это гром. Твою мать! Допрыгались. «Заводи, уходим!» — нисколько не опасаясь, крикнул я парням. «Быстрее!» На бегу отвинтил крышку на полторашки и принялся сыпать серебряную стружку позади себя. Братья вытолкали лодку на глубину, запрыгнули внутрь, я догнал их и плюхнулся на дно лодки. Роман врубил мотор и тот тяжело заурчав толкнул лодку вперед. Та пошла медленно и тяжело. Парни, я же сказал, чтобы без перегруза. Увидел, что в лодке помимо ящиков с автоматами стоят еще и коробки с ружьями и цинки с патронами. Выкидывай их нафиг, приказал я. Кэп, ты чего? Удивился моей истерике Серега. «Надень и посмотри назад, стянув с головы прибор ночного видения, ответил я, протягивая ПНВ Сергею. Пока тот копался в ремешках, я схватил первый цинк с патронами и перевалил его за борт. Плюх! Цинк камнем ушел на дно. Плюх! Второй цинк ушел следом. «Кэп! Это чего?» – ошарашенно прошептал Серега, то опуская, то поднимая окуляр. «Че это за фигня?» «Эта фигня сожрет нас, когда догонит», – обрадовал я его. «Дай сюда приборы, выкидывай за борт цинки с патронами. Рома, давай напрямки через озеро по самой короткой траектории». натянув на голову прибор ночного видения, обернулся назад. Тени спустились вниз, зависли над самой крышей, а потом исчезли внутри. Дальше какое-то время ничего особенного не происходило, я даже немного успокоился, подумав, что мы сможем спокойно уйти, без всяких последствий для себя. Наша лодка, тяжело переваливаясь через небольшие волны, достигла середины озера когда в ПНВ я заметил, что черные тени выползли из дома и устремились к воде. Двигались темные твари, повторяя мой маршрут. Достигнув кромки воды, они закружились хороводом, танцуя на месте. Под ними на траве вспыхивали небольшие искорки огня, тени метались по берегу из стороны в сторону. Вскинул АКМС с глушителем и отстрелял короткими очередями один за другим три полных магазина. Пули стегали прибрежный песок, вбивая водные фонтанчики. Черным силуэтом пули не причиняли никакого вреда. Казалось, что они их даже не замечают. Может, стрелять и не имело никакого смысла, но мне так было немного спокойней. Отстрелял еще один магазин. Что было дальше, я не видел, дистанция для ПНВ была слишком большой. К берегу мы пристали метрах в двадцати от того места, откуда стартовали. Роман умудрился поймать топляк, который острыми, как кинжалы, ветками пропорол левый борт лодки. Спрыгнув за борт, мы вытащили сдутую лодку на берег. Ящики с автоматами и коробки с ружьями промокли, но это не страшно. Чего им будет? Ящики с оружием, вещи, лодку с мотором и сумки таскали к машине с усердием, достойным стахановцев. Всем хотелось как можно быстрее покинуть это страшное место. Через полтора часа наш КАМАЗ был уже на подъезде к Сосновску. Часы показывали пять пятнадцать. На обратном пути я сдался под напором вопросов Сереги и рассказал о своих приключениях по дороге в Сиротинск, сделав упор на том эпизоде, который до этого никому не рассказывал. Про встречу с птицемордым уродцем и что после этого со мной произошло. КПП открывался в семь утра. Я успел даже немного вздремнуть. Засыпая, подумал, что спокойно жить в этом мире у меня, скорее всего, никогда не получится. Как только открыли КПП... Я сбегал в банк и положил на счет торгпредства две трети содержимого обеих сумок. Из оставшихся средств выплатил премию братьям Черновым. По миллиону рублей каждому, а остальные деньги оставил себе. А еще вспомнил данное в старом мире самому себе обещание и погасил кредит на ноутбук. Добытые в коттеджном поселке оружие оформили и ввезли в город, как на продажу. Сурков, глядя на все эти трофеи, лишь хмурил брови и играл желваками, видимо, боялся тех неприятностей, в которые мог угодить. Успокаивать его не стал. Пусть немного понервничает. Ему полезно будет. «Как все прошло?» Все-таки не выдержал и спросил лейтенант. «Отлично», — нарочито спокойно ответил я. «Сделали все тихо и чисто». Один гномик зарезал другого, а потом его замучила совесть, и он удавился. «Ладно, если нас привлекут к разбору этого дела, постараюсь проконтролировать там все, обнадежил меня Виталий. Ну что, сходим сегодня в баню, как договаривались?» «Легко, тем более, что действительно хорошо бы наклюкаться и перезагрузить мозги после всех событий последних дней», — согласился я. Поздняя весна вступила в свои права по всем фронтам. Все, что могло позеленеть, давно покрылось листьями, все, что должно было распуститься и зацвести, вовсю цвело и пахло. А самое главное, девушки надели мини и высокие каблуки. Любоваться всей этой красотой можно было бесконечно, чем, собственно говоря, я и занимался, попивая кофе из бумажного стаканчика. Я сидел на скамейке напротив банка и ждал, когда моя прекрасная рыжеволосая красавица Закончит работу, и мы, наконец, пойдем подбирать мне костюм. Думаете, я не мог сам себе выбрать костюм? Конечно, мог. Да у меня этих костюмов, не считая парадки, которые я получил еще неделю назад из Старого Мира, вместе со всеми своими старыми вещами было целых три. Но Вера, придирчиво оглядев мою одежду, категорично заявила, что ни один из них не подходит под ее платье, и поэтому нужен другой костюм. Заикаться о том, что, может, легче менять платье, не стал. Все-таки я человек опытный и бывалый. Самое смешное, что во всех этих перипетиях с платьями и костюмами в конечном итоге был виноват тоже я. Знаете почему? Во-первых, потому что я пригласил Веру на завтрашний банкет в новом зале охотничьего домика. А во-вторых, опять же, я подарил ей колье с изумрудами, и именно под это колье ей пришлось целых три дня подбирать платья и туфли. А раз она пошла на такие жертвы, то, значит, и я могу потратить несколько часов своего драгоценного времени на выбор нового костюма. Как вы уже поняли, с Верой у нас было все отлично. До того самого пока дело еще не дошло, но, думаю, завтра вечером эта крепость рухнет под моим штурмом и натиском. Зуб даю, крепость падет. Что еще нового произошло за эти дни? Ну, во-первых, работа торгпредства под руководством Орлова шла полным ходом и бурными темпами. Владимир Семенович Орлов оказался парнем хватким, умным, а в плане управления персоналом еще и тираном. Как-то раз он так орал на подчиненных, что я даже не поверил своим глазам и ушам. Такое выдавал, что Мичман Терешин, знаменитый на весь Балтийский флот, матершинник и эксперт по загибам, удавился бы от зависти. Торгпредство работало слаженно и четко, как морской хронометр». Фельдмана, кстати, я все-таки «застрелил» в кавычках. Такое кино разыграли, Спилберг отдыхает и нервно курит в стороне. Кровищи расплескали, целое ведро. На той стороне поверили, но курвы такие заплатили только половину обещанного вознаграждения. Но Орлов все равно был доволен как слон, на полученные деньги купил себе коттедж, машину, дорогое шматье и ружье. «Во-вторых, помимо торгпредства, мы еще открыли совместное предприятие. Учредителями стали бывший челнок Николай Боцман, я и Иван Сиротин. Наше предприятие называлось «Торговый дом Синельга». Документы-то у меня были, вот их просто переоформили на новых соучредителей». «Чем занимался торговый дом Синельга?» «Да всем понемногу. В промзоне были взяты в аренду несколько складов и большой пустырь, тот, на котором Сыроежкин застрелил псов». Все это объединили в одно большое предприятие, где разместили офис и перевалочные склады торгпредства Сиротинска, офис, склады и ангары Синельги, которая занималась параллельными закупками для Сиротинска. Начали постройку небольшой нефтебазы, которая должна была осуществлять перевалку ГСМ для Сиротинска. А еще здесь должны были разместиться автомобильные боксы, в которые уже начали монтировать десяток ремонтных подъемников различной грузоподъемности. Боцман организовал постоянный поток автомобилей из старого мира. Николай набрал местных умельцев, которые тюнинговали машины, адаптируя их к условиям этого мира. Помимо обычных НИФ, УАЗов, Газонов, Уралов и Камазов, собирались заниматься еще и легковыми японками. На данный момент были готовы лишь несколько выставочных образцов, но, со слов Николая, предварительно записались уже три десятка клиентов. А ведь нужно было еще и для Сиротинска переделывать тачки. Здесь же в промзоне организовали небольшой автодром с различными препятствиями и преградами. Во-первых, надо было где-то готовить собственных водил, а во-вторых, каждый покупатель тюнингованной тачки желал перед покупкой ее обкатать. В общем, работы хватало с головой. Одним из самых важных направлений в работе торгового дома «Синельга» была вербовка людей для этого мира. Рабочих рук катастрофически не хватало. Поэтому приходилось всеми правдами и неправдами заманивать людей в этот мир. Пока получалось не очень хорошо. Человеческий поток был сравним с Хилом Ручейком, а хотелось, чтобы он перерос в полноводную реку. Что еще? Еще умница Орлов смог путем хитрых комбинаций отхватить у города небольшой кусок промзоны, который выходил на центральную улицу Сосновска. Там начали постройку небольшого торгового центра, в котором должны были разместиться наши магазины. Оружейный бизнес Боцман решил забросить. Весь свой товар он отдал на реализацию Артему, а точнее его компаньонке Гале, для которой открыли еще один магазин. Кстати, те три хоккейных баула, которые мы нашли в ангаре среди украденных вещей, принадлежали Артему. В них были шмотки фирмы 511, которые так и не доехали до адресата. Добро вернули Артему, после чего и закорешили с ним. Тем более, что теперь он являлся еще и нашим деловым партнером – Через него собирались реализовывать излишки стрелкового оружия, поставку которого мне все-таки удалось организовать в этот мир. Помимо оружейного магазина, на нашей территории планировалось открыть несколько тиров, закрытое стрельбище и небольшой тренировочный комплекс. Надавив через свое старое флотское начальство на Росгвардейцев, у меня получилось наладить поставку в этот мир всяких разных ништяков и пряников. Автоматы и пулеметы Калашникова разного калибра и модификации – Карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы, револьверы и пистолеты всех мастей и калибров, хранящиеся на мобилизационных складах родной армии и флота. И еще много и много чего. Что-то поступало за деньги, что-то совершенно бесплатно. Вроде как в том мире это все было утилизировано и переработано. Получив первые партии стрелковки, я набрался наглости и затребовал более серьезное вооружение. Крупнокалиберные пулеметы, минометы, пушки, бронетранспортеры. На той стороне покрутили пальцем у виска, обозвав меня идиотом. Но, как известно, вода камень точит. Даст Бог, на танках за хлебушком ездить будем. По поводу истории с Горде и Ковбоем. Она так и не получила продолжения. Сурков сказал, что к ним в управлении никто так и не обращался с заявлением об убийстве в коттеджном поселке возле озера Норс. Скорее всего, местные правоохранители решили спустить этот эпизод по-тихому в унитаз, все-таки поселок элитный, а живущим поблизости богатеям совершенно не надо знать ужасных подробностей. Ну, убил один гомик по пьяни другого, потом отравился газом, эко-невидаль. Господину Сухову по кличке СС кто-то прислал конверт с цветными фотографиями внутри. Там были изображены мертвый бугор, ковбой и еще несколько десятков злодеев, погибших в последнее время. Ну и фотография еще пока живого сотника тоже присутствовала. Такой, знаете ли, ненавязчивый намек, типа еще раз полезешь к Сиротинским, окажешься среди мертвецов. Поможет или нет, неизвестно, но я планировал искать подходы к Сухову, чтобы нейтрализовать его в будущем. Зажилась эта скотина на белом свете. Да и в списке разыскиваемых преступников он был, по подозрению, в совершении и организации нескольких заказанных убийств. Кстати... Про разыскиваемых преступников мне теперь скидывали обновленные базы раз в несколько дней. Причем не только полицейские, но и ФСБшные. И я вам скажу, что там было очень много интересного. К примеру, тварь-бугор числился среди погибших на зоне для особо опасных преступников. А ковбой, так вообще, судя по тем же самым базам данных, до сих пор топтал зону под Норильском». Через эти базы данных я прогонял фото всех, кто сейчас жил и трудился в Сиротинске, а тем, кто туда направлялся, без предварительной проверки путь был заказан. Был еще один неприятный момент, о котором я пока молчал, не зная, как бы половчее подступиться ко всему этому. Валентина Сиротина оказалась чертовски похожа на и Ибрагилову, находящуюся в федеральном розыске как пособницу кавказских террористов. Ибрагилова до замужества именовалась Светланой Молиной, которая в 16 лет выскочила замуж за красавца Турка, который на самом деле оказался арабом. Ибрагилова прошла боевую подготовку в нескольких лагерях, родила мужу сына, а когда того ликвидировали спецслужбы Российской Федерации, то по требованию родни, которая забрала у нее сына, должна была совершить акт возмездия, подорвать себя в многолюдном месте. На этом месте она исчезла из поля зрения ФСБ и больше ее никто не видел». Что-то мне подсказывало, что именно в том автобусе, который она должна была взорвать, ее и встретил Иван Сиротин. Запили колорация, и на связь вышел матрос Ложкин. Он радостно сообщил, что все нормально, второй за эту неделю караван благополучно прибыл на базу и встал под погрузку. А для меня есть посылка от братьев Черновых. Десяток ящиков с домашней тушенкой, колбасами, копченостями и салом. Кажется, мою шутку про годичное кормление тушенкой Рома Чернов принял всерьез. Но ничего, у меня есть кому сплавить всю эту снеть. Многочисленная семья лейтенанта Суркова как раз подходит для этого, как никто больше. Витька Сурков оказался не так-то прост, как казалось сначала. Я-то думал, что он просто мент-неудачник, как сотни таких же. А оказалось, что у лейтенанта та еще история жизни врагу не пожелаешь. У них с женой был ребенок, девочка Маша. Она умерла от рака в 10 лет.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 Погрузили их в небольшой автобус и переправили в этот мир, где теперь их растили и воспитывали. Самое удивительное, что, пробив по базам данные Суркова, выяснилось, что его никто не ищет. Получалось, что человек, укравший дюжину детишек, никому не нужен. Вот такой вот коленкор. Теперь я делал все, чтобы им помочь, но упертый лейтенант наотрез отказывался брать деньги, почему-то воспринимая это как взятку. Весть о том, что близ Сиротинска находятся богатые залежи полезных ископаемых, золота, платины, нефти и газа, Корст и Сиротин восприняли с радостью. Корст обрадовался тому факту, что добыча золота и платины поможет ему разбогатеть еще больше. А Сиротин планировал с помощью нефти и газа обеспечить поселок электроэнергией, потому что мини-газ в зимний период практически переставали работать. «Конечно, хорошо, что все вокруг рады и довольны, но, блин...» На меня свалилась еще одна дополнительная головная боль. Обеспечить охрану при добыче, переработке и транспортировке полезных ископаемых. Пока дела шли хорошо, я постоянно поддерживал связь со Старым Миром. В конце следующей недели должен был приехать мой старый приятель, Кузьмич, с женой. Клим и несколько парней из Рубикона. Все они имели реальный боевой опыт за плечами. Так что, даст Бог, уже через месяц у меня будет... Полноценный отряд подготовленных бойцов.